623. Декабрь. 18. Жизнь человеческая представляет собою длинную цепь явления, через которые надо пройти. Ни роста, ни формы носа, глаз и ушей нельзя изменить. Нельзя изменить ни родителей утвержденных, ни родственников, ни многих других условий. Многое не зависит от воли человека. Так или иначе, но через явление сужденное надо пройти. И если это надо, если оно неизбежно, если изменить ничего уже нельзя, то не лучше ли проходить через него красиво? Предположим, что смерть неизбежна. Не лучше ли встретить ее спокойно, с гордо поднятой головой, чем дрожать унижен от страха и валяться в ногах у мучителей своих, безнадежно вымаливаясь снисхождением? Конец один и в том, и в другом, и во всяком случае, ибо жизнь кончается смертью. Не лучше ли встретить ее герою? И так во всем, что неизбежно. Через жизнь предначертанную надо пройти. Лучше пройти ее даже тяжелую, с улыбкой, сохраняя достоинство духа, чем быть базарной куклой базарной очевидности, которую дергает за веревочки каждый, сумевший их взять в руки. Будем тревожимы постоянно, пока не утвердится огненный иммунитет духа к внешнему воздействию. Сегодня беспокойство, завтра беспокойство, без конца беспокойство и страхи, пока дух не скажет себе «хочу достоинство свое, хочу власть над собою, хочу независимость равновесия своего освободить от тирании приходящих условий». Сколько тяжкого, неприятного и беспокойного преподносила жизнь, и все же стоим, неистребимость сущности своей надо понять. Все пройдет, и даже и воспоминаний не останется о прошедшем. Но дух, единый и вечный, не могущий ничем быть уничтоженным, остается с нами, ибо человек — это дух. Если дрожит сердце от очередного приходящего призрака, представьте себе еще более горший, еще более страшный, и мысленно пройдите через него, как приличествует герою. Мысленное преодоление условий очень полезно. Это как бы план действия к исполнению намеченной. То, что должно случиться, случится обязательно. Будем мы плакать или смеяться, бояться или нет. Но, встретив неизбежное в спокойствии и равновесии духа, победителями становимся. Распластавшись же в бессилии, мокрые тряпки и подобно, теряем нахождение свои и обрекаем себя на повторное испытание тем же, пока успешно не пройдем через него». Бесцельность ненужных переживаний надо понять. Если через что-то необходимо пройти, надо пройти, как подобает ученику Владыки. Достоинство своего на мелкие чувства, переживания, эмоции не разменивайте. Они уничтожают кристаллы огня накопленного. Они обворовывают и расхищают сокровища психической энергии. Они превращают окружающих вас в жалких марионеток своих страстишек. Они базар делают реальностью жизни и подменяют действительность очевидностью. Тот, кто сумеет достоинство свое сохранить в малом, сохранит его и в великом. Если бы люди поняли, сколько драгоценной силы бесцельно растрачивается по пустякам, качество духа есть конденсаторы, накопители-аккумуляторы огненной энергии, нерумяные добродетели. Но гора не разграбленная, но ларец закрытый, но твердыня духа, энергиями огня нагнетенная, ибо качество духа — собиратели огненной мощи. Великую силу может накопить в себе человек, сознательно аккумулируя свою электромагнитную силу. И те самые условия, которые заставляют обывателя растрачивать силы свои на ненужные и вредные переживания эмоций, делая его жертвой случайных обстоятельств, помогают тому, кто знает, как накапливать силы свои, извлекая их из всех противовосставших комбинаций приходящих сочетаний материи. Любому условию можно силы свои отдать и попусту. От любого условия можно силы почерпнуть и использую. Вот прибежал вечно напуганный обыватель, с вестью устрашающий. Примите ее спокойно, храня полное равновесие, и силы в вашу множится а он побежит дальше, ища очередную жертву и сам, будучи ею, притом безнадежный. Помогите, если можете, но паяцу внутри не позволяйте кривляться и ломаться по прихоти каждого встречного, как это ему страстно хочется, ибо астральный двойник обезьяне подобен. Нельзя неразумному животному, носителю низшей оболочки, давать власть над собой даже в угоду первому встречному или окружающим людям под властью живущим. Потому изгоняются страхи, беспокойство, волнения, опасения, раздражение, недовольство, склонность к пересудам и слухам и все прочие столь же вредные вещи за их полной ненужностью, бесцельностью и несуизмеримостью а главное потому что именно они являются расхитителями огненного сокровища психической энергии которые надо накоплять сознательно и твердо не годится бояться на пути к братству также не нужны и рабы кого бы и чего бы то ни было